Глава 16. Хищники. После ночи в палатке возле заброшенного имения Хасервилля местная кровать казалась настоящим облаком. Мне впервые за очень долгий промежуток времени не хотелось вставать, но Дол крайне требовательно теребила меня за плечо. «Господин Ривен! Господин Ривен, утро! Время вашего завтрака! Просыпайтесь!» Ее ласковый голосок лишь усугублял положение и отправлял меня обратно в сон. Возможно, затея со сказкой на ночь не такая уж и плохая. Кое-как, переборов себя, я все же открыл глаза. Веки казались мне тяжелыми, словно их отлили из свинца, а в уголках глаз скопились колючие заспанки, которые делали моргание еще сложнее. «Да, встаю», — вздохнул я, горько пожалев о том, что пошел на палубу, а не попытался уснуть сразу. — Я приготовила вам умывальник и полотенце. Дол поставила передо мной тазик. — А? Разве куклы прислуживают своим эссентерам? — Ну, дело в том, что мы ориентируемся на характер своего эссентера и стараемся зеркалить. Я провела полный анализ вашей личности и рассказала бы полностью, но не хочу вас обидеть. Кукла виновата опустила взгляд. — Да говори уже, хуже точно не будет. — В общем, у вас очень податливый характер. Я вижу, вы любили прислуживать. «Любил прислуживать? Ну уж нет». «Простите, я правда не хотела вас задеть». дол тут же присела рядом и обняла меня за плечи. «Я плохая, да?» «Нет-нет, ты молодец. Просто твой эсцентр опять хотел себе соврать». Увы, Дол была права. Из-за своей слабохарактерности я часто оказывался в роли обслуживающего персонала. Особенно такое было в моей юности, когда начинались первые серьезные взаимодействия с противоположным полом. Раньше я думал, что просто добрый, ведь улыбаться всем — это нормально. Мне так говорили в детстве, якобы в стремлении к всеобщему идеалу нет ничего плохого. Как бы не так. Это проклятая ловушка, в которую меня загнали мои же собственные авторитеты, то есть родители. И Я впитывал, старался угодить всем и сразу, не понимая, что это вовсе не доброта, а слабохарактерность и безотказность. Очередная мерзкая черта характера, от которой я со временем научился отгораживаться. Всем мил не будешь, а быть добрым нужно крайне избирательно. И для меня стало очень большим удивлением, насколько большое количество людей не умеют говорить слово «нет». Так и живем. Наглые и хватки забирают себе все самое лучшее, а слабохарактерные дураки типа меня довольствуются остатками. Обидно. Потому нужно прокачивать свой характер. Все же есть плюсы от этого мира. Он очень хорошо открывает глаза. Это больно а еще больно оставаться с настоящим собой и осознавать, сколько же дерьма пришлось пережить просто потому, что сам дурак. «Вы снова выглядите грустным. Вас все же обидели мои слова, да?» Дол с волнением посмотрела на меня. «Нет, нет, просто пришел к полезному умозаключению. Может быть, к черту, старый мир? Попробовать начать все с чистого листа здесь, в этом жутком фэнтези? А вдруг получится?» Вдруг хотя бы здесь мне хватит сил стать настоящим человеком? Умывшись, я отложил тазик с полотенцем и выглянул в окно. Погода наконец-то наладилась. Местное солнце освещало все вокруг, а на голубом небе не облачко. Красота, да и только. Намного лучше, чем в промозглом и туманном Брумхейвене. Пойдем на Камбусдол. Уверен, что... И тут я осекся. Она же сказала ваш, когда упоминала про завтрак. «Прости, что так бестактно, но ты же ешь человеческую еду». «Нет, зачем? Я подпитываюсь от энергии осколка», — пожав плечами, ответила кукла. «Да у меня и органов как таковых нет. Я, конечно, могу положить пищу в рот, но это будет выглядеть смешно, ведь у меня нет пищевода». «Вот как? Я понял». Хорошо, что не начал задвигать провкуснейшую еду от местных коков. Получилась бы крайне неловкая ситуация. А на корабле царила настоящая суета. Все носились с бочонками и огромными ящиками. Ричард стоял на капитанском мостике и командовал процессом. Зайдя на камбуз, я с удивлением обнаружил там лишь Феликса, Стью и Эйпнира. «А где все остальные?» «Заняты подготовкой пушек», — ответил боевой хрюн. «На нас напали?» «Нет, пока нет». Ха. Я подошел к раздаче и, получив от Джорджетты миску с гуляшом, сел рядом с Феликсом. «Приятного аппетита». Долл сперва стояла у меня за спиной, словно горничная или телохранительница. Уж не знаю, кому как, но я терпеть не мог, когда стояли над душой. Видимо, подобный психологический триггер сформировался у меня со школы. Некоторые учителя очень любили внезапно подходить и смотреть, а что это я там делаю? «Долл, садись рядом». «А я могу?» — удивилась она. «Ну, конечно». «Благодарю вас». Долл очень неуверенно присела рядом, а затем обвилась своими руками вокруг того места, где у меня должен был быть бицепс. Нет, что-то там, конечно, есть, и, возможно, это даже мышца, но ее пока было совсем не видно. Зато, глядя на Долл, у меня возникло еще больше вопросов к отзеркаливанию моего характера. Нет, не хочу вспоминать. Даже думать об этом сейчас было тошно. Не служба, а какой-то принудительный прием у психолога с кучей самокопаний и анализа. «Вижу, обзавелся подружкой», — с ехидством спросил кошка-муж, уплетая гуляш. «Да, мой шастый друг, как всегда, пришел на выручку, сам того не зная. Знакомься, Феликс — это Дул, Дул — это Феликс, мой друг. Приятно познакомиться, господин Феликс». Кукла тут же поднялась и вежливо поклонилась. «Взаимно, дорогуша. А это кто?» «Ну, я имею в виду, что за раса. От нее...» — Феликс принюхался. «Совсем ничем не пахнет». Кукла — хранительница осколка, а я ее эсцентр. — Мать моя женщина! — ужаснулся кушка-муж. — я думал, что Эйп пошутил. Он у нас тут еще любитель баек. — Хочешь сказать, что я лжец? — нахмурился боевой хрюн. — Нет, но ну, сам понимаешь, иногда твои рассказы звучат... <кхм> ...слишком неправдоподобно. Да и если воспринимать как правду то, через что тебе довелось пройти, мне было бы тебя искренне жаль. А ты меня знаешь, Эйп, я весельчак. Тосковать вообще не мой конек. Делать мне больше нечего, как истории придумывать. Я ж не писатель, мне просто везет. Везет? Феликс схватился за голову. «Да такого везения даже врагу не пожелаешь. То тебя закапывают заживо, то пытаются сожрать. Это лишь верхушка айсберга. Поверь, Феликс, у меня еще очень много занятных историй», — усмехнулся Эйб. «Пожалуй, буду игнорировать твои предложения и посидеть на верхней палубе». Ну а ты? Кошка муж повернулся ко мне. Ты вообще в своем уме? Как ты согласился на такое? Охотник из меня пока так себе. Решил, что хоть чем-то принесу пользу команде. Пользу команде? Прости меня, Ривен, но в этой жизни нужно в первую очередь думать за себя и свое выживание. Кукла это, конечно, весело и очень интересно, никто не спорит. Но если повспоминать те же истории Эйпа, капитан приказал не рассказывать. Строго ответил хрюн. — Понятно, почему. Но я искренне удивлен, что Ривен из тех, кто любит душевные страдания. — Страдания? Дол снова заволновалась. — Господин Ривен, о чем Феликс говорит? — Не обращай внимания, это он просто шутит. Правда, Феликс? Да — Да-да, просто шучу. Тяжко вздохнул здоровяк и прижал кошачьи уши. — Ну ничего, после всего мы с тобой обязательно зависнем в самом шикарном трактире в Виннигарде. — Погоди, вот я уже не раз слышал слово «трактир». Но мне всегда казалось, что в подобном мире должны быть таверны. — Одной таверной сыт не будешь. Вообще у нас много типов заведений. Пабы, таверны, корчмы, шинки и трактиры. — Вот эти трактиры. Слово такое странное. Совсем не подходящее для этих мест. — О, брат! — Феликс указал пальцем на свой нос. — Скажу по секрету, трактиры появились совсем недавно, лет двадцать назад. Помню, я еще совсем малым был, когда в Венегарде открылся первый трактир. Говорят, заведовал всем очень могущественный Арай, у которого не было прошлого. Ходили слухи, что он появился из ниоткуда, представляешь? Что значит из ниоткуда? А то и значит. Нет у него родины. Просто возник, и все тут. Думай, как хочешь. Сперва говорил на странном наречии, его никто не понимал. Служил в армии при короле Арепе VII. Получил ранение во время боя при Гаджии. Это на самой границе между Каландрой и Фельдфардом. Вернулся обратно в Венегард и открыл первый трактир. Такой тип заведений местным пришелся по душе, и буквально через три года по всему Венегарду открылась целая сеть трактиров. А чем трактир отличается от таверны? Ну ты чего, это же очевидно. В таверну ты приходишь чисто выпить, и из алкоголя там в основном или вино, а еда, ну, разве что легкие закуски. Трактир же — место куда серьезнее, Там и обслуживание в разы лучше. Считай настоящие официанты, а не вот это вот все. Алкоголь самый разный, от легкой медовухи до крепчайшего бранфолда. А еще я слышал, что в некоторых трактирах подают пунш, сангрию и торрифакто. Представляешь, всегда мечтал попробовать. То есть в трактире просто больше алкогольных позиций? Да нет, конечно. Трактир, в отличие от таверны, подает гостям горячие блюда. Не просто разогретые объедки с господского стола или поджаренные шкварки. Нет. Речь идет о настоящих дорогих блюдах. «Вот, к примеру, ты когда-нибудь слышал про пельмени?» «Я больше удивлен, что про них слышал ты». «Вот, в трактирах даже пельмени подают. Правда, я только оттуда про них и узнал, но не в этом суть. Трактир — это волшебное заведение, где можно и выпить, и поесть». «Я не поняла», — к нам выглянула Жоржетта. «Вы сюда болтать пришли или завтракать? А ну, быстро заткнулись и доели все, пока не остыло». «Так точно», — отрапортовал я и принялся за гуляш. Ух, да чего же вкусно! Море утверждало, что мне быстро надоест здешняя кухня, но за все то время, что я тут, еда до сих пор была одной из немногих радостей. И, видимо, мне очень повезло. Слышал, что на боевых кораблях кухня, как правило, так себе. Сразу же вспоминается один великий русский писатель-сатирик со своей фирменной фразой «Чем хуже еда, тем лучше армия». Конечно, в боевых способностях большинства сокомандников я не сомневался, но вот охотник явно пока подкачал. Кстати, слово «пельмени» сильно резало слух. Понимаю, что аналоги данного блюда существовали практически во всех уголках света. Менялась разве что начинка и способ приготовления, но лично меня смущало само слово, и я сильно сомневался, что его могли придумать здесь. Надо бы добраться до этого человека из ниоткуда и спросить. Вдруг он тоже попаданец? А если так, то надо узнать, каким образом он тут преуспел. Лишним точно не будет. Поблагодарив Жоржетту за прекрасный завтрак, мы направились к Велимиру. Ситуация на корабле явно накалялась. В коридорах было не протиснуться, а на палубах царил настоящий хаос. «Ох, не нравится мне все это!» «Мастер!» — я махнул рукой, когда увидел Велимира с мрачным видом курящего трубку. «Вижу, ты привел ко мне нового ученика!» — усмехнулся староохотник и вытряхнул пепел за борт. «О, точно!» Кукла была настолько тихой, что я в своих мыслях успел про нее забыть. «Мастер — это дол, дол — это мастер Велимир. Приятно познакомиться». И вновь дол приветственно поклонилась. «Взаимно». Велимир спрятал трубку и футляр и подошел ближе. «Честно сказать, я даже немного горд тобой, новичок». «Почему?» «Пойти на такое ради команды...» «Я ошибался. Яиц тебе не занимать». А? «Да ладно вам». «Лучше давайте продолжим тренировки. Долго можно посмотреть?» «Конечно. Но при условии, что она не будет мешать». «Нет-нет, что вы!» — кукла тут же замахала руками. «Я клянусь, что не буду вмешиваться в процесс. Все же я воспитанная». «Какая молодец!» — улыбнулся Велимир. «Что ж, тогда идем к мачте». «А зачем? Вы перенесли оборудование?» Нет, оборудование на месте. Просто сегодня ночью мы обнаружили останки корабля и нескольких выживших. Они были в очень плохом состоянии и не смогли толком ничего рассказать. Сейчас их лечат в лазарете, но все говорит о том, что ребята напоролись на варморов. Это вид каких-то морских тварей? Что-то вроде того. Кстати, слово «абордаж» тебе о чем-нибудь говорит? Сонная ночь давала о себе знать. Капитан Слэйт сидела возле койки одного из пострадавших и молилась всем богам, чтобы не заснуть в самый важный момент. А ведь она только оправилась и восстановила режим после потери Астрид. Вот. Эскулапия протянула Эйри кружку с ароматным кофе. «Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Только вернулись, а тут такое». «Спасибо», — кивнула капитана и сделала пару глотков. Согревающий напиток тут же подействовал. «Ничего страшного. Нужно понять, что случилось, да и к тому же мы не бросаем невинных в беде. Таковы наши правила». «Я знаю. Однако человеческий организм слишком хрупок. Поэтому, как будет возможность, я настоятельно рекомендую вам поспать. Хотя бы пару часов». «Благодарю за заботу». «Госпожа!» — в лазарет забежала Меламория. «Среди вещей нашли вот это». Помощница вытащила амулет в виде звезды с искривленными лучами. Рунацы из Старой Каландры? Интересно. Госпожа Слейд взяла артефакт и внимательно осмотрела его: Видимо, среди погибших были мораи. А? Эйра вопросительно взглянула на помощницу: Почему именно погибших? Все, кого мы подняли на борт, как вы уже успели заметить, полурослики, а у них с магией все очень плохо. Хм. Я об этом совсем не подумала. «Еще бы! Вы нормально не спали уже пару суток!» Один из спасенных открыл глаза и начал жадно глотать воздух. «Небесное светило! Дайте воды!» «Минуту!» Черепаха быстро подошла к небольшому столику, а затем вручила стакан бедолаги. Напившись вдоволь, полурослик выдохнул. «Благодарю. Подскажите, а на каком судне мы находимся?» «Буревестник к вашим услугам, господин». «Бринли! Бринли Берри, госпожа...» Слэйд, если я правильно помню. Полурослик почесал огромное сломанное ухо: Я так понимаю, вы первые, кто увидели наш сигнал. Никакого сигнала не было. Рулевой сказал, что они совершенно случайно увидели дым и зеленые всполохи. А вот это грустно. Ну, хорошо, что. Бринли заострил взгляд на руницы и мгновенно поменялся в лице. Откуда это у вас? Нашли в тех немногочисленных вещах, которые смогли выловить из воды. «Нужно срочно избавиться от этой штуки!» Полуруслик вскочил с кровати, но тут же рухнул. «Тише, господин Берли, вы еще не пришли в себя после крушения!» Черепаха заботливо подняла бедолагу и усадила обратно на кровать. «Небесное светило! Как же больно!» Выдохнул Бринли, держась за плечо. «Не думал, что за ночь в воде так вымытаюсь!» «В холодной воде, попрошу заметить!» Эскулапия накрыла полуруслика одеялом. «Рассказывайте, но, Лёша, договорились?» «Благодарю. Вы так добры!» Бедолага попытался улыбнуться, но, видимо, боль после падения сильно обострилась. «Госпожа Слэйт, вы должны поверить мне на слово. Варморы сошли с ума, они напали на наш корабль без предупреждения. Сперва вырезали всех вахтенных, а потом перекинулись на в которых мы везли в Аркенстрок. Мы чудом выжили, укрывшись в трюме, а потом корабль взорвали. Мы с ребятами кричали как могли, запустили несколько световых сигналов, а потом я уже... Ничего не помню. Видимо, отключился. — Быть может, вы краем уха слышали, зачем вармуры охотились на Мараев? Они были не шибко разговорчивыми. Но Финли Фентон, который, увы, не пережил взрыв, сказал, что вармуры искали руны. Вот типа таких, как у вас в руках. — а для чего мора нужно Варкинстрок? это ж забытая земля там ничего нет кроме старых гор ну темные мораи тоже были не шибко разговорчивы но один из них упоминал некие ворота в нижний мир мол они организовали паломничество к месту силы какой то там ритуал хотели сделать и все ага а потом на нас напали варморы причем что странно не взяли ни золота ни припасы просто убили всех до кого смогли добраться Украли сундук Мараев и взорвали наш корабль. Нашу бедную ласточку. Понятно. Мы сейчас тоже плывем в Аркинстрок. Можем выгрузить вас там. Будем премного благодарны, госпожа Слейд. И если есть возможность, пожалуйста, не попадайтесь на глаза вармором. Эти твари стали намного агрессивнее и опаснее. Мы ведь не пираты. И даже не нападали на них. Да и какие из полуросликов-мореходов нападающие? В общем, даже не знаю, что и думать. А еще мне показалось... Конечно, это прозвучит как бред сивой кобылы. — Говорите, господин Берри. Сейчас нам может помочь любая информация. — Правда? Хорошо. Полурослик тяжко вздохнул. — Мне показалось, что я видел на драке варморов темный силуэт. Он был одет в черную рясу, как у монахов-отступников, только рваную. А еще он был высокий, шага четыре, не меньше. И мне показалось, что он командовал варморами. — Невозможно. — строго ответила черепаха. — Варморы подчиняются только своему вожаку. Они не подкупны, Их невозможно запугать или принудить. — Вот и мне это показалось странным, потому и не хотел говорить. — Ладно, мы очень рады, что вы живы, господин Бери. Надеюсь, и ваши товарищи скоро очнутся, а вы отдыхайте и восстанавливайте силы. Боюсь, что лишних рук на нашем корабле не бывает. — Да без проблем. Спасибо большое. — Полурослик кивнул и закрыл глаза. «Море, на пару слов!» Эйра жестом позвала помощницу за собой. Как только девушки покинули лазарет, капитан занавесила шторы и завела море за угол. Нужно подстраховаться, ибо у полуросликов очень хороший слух. «Значит так, все магические амулеты и артефакты спрячь в зачарованный сундук. Сделаю. А сам сундук положи в сейф с рунами. Все проверь, чтобы ни одной, даже самой маленькой щелочки не было. Ты меня поняла?» «Конечно, госпожа Слейд». «А что происходит, если не секрет?» «Очень надеюсь, что я ошибаюсь, но у меня ощущение, будто старушка Дейзи опять передает мне привет». «Ну и как ты там?» — поинтересовался Вильмир, глядя на то, как я беспомощно повис на тросе параллельно груд груд-мачте. «В целом нормально, но могло бы быть и лучше. Фиксование на мечах и снастях в реальности оказалось в разы сложнее, чем в кино». Во-первых, никто не рассказывал, что сверху дует ветер. Одно неловкое движение — и все. Матросы будут отскребать мою тушку от палубы. Во-вторых, никакой дополнительной защиты. То есть в одной руке сабля, а второй мне приходилось держаться за снасти. В противном случае был очень большой шанс рухнуть вниз, так и не добравшись до условного противника. Из плюсов в подобном бою применялась абордажная сабля. Она в разы легче моего полуторника, а здоровенная гарда в виде чаши защищала кисть от размашистых ударов врага. «Спускайся!» — позвал Велимир. «Сейчас покажу тебе, как работать крюком!» Помню, когда-то давно я наивно покупал ботинки со шнурками. Казалось бы, а что в этом такого? Да, впрочем, ничего, за исключением того, что мои мышцы на ногах могло свести даже во время шнуровки этих самых ботинок, а спина и вовсе начинала ныть, стоило мне поспать в неправильной позе. С возрастом мое тело натурально одеревенело, и казалось, что ничего уже не поможет, однако сейчас я мог спокойно висеть на тросе, извиваться, когда это необходимо. Тело стало намного пластичнее, а мышцы больше напоминали стальные канаты. Ладно, пока плетенку из проволоки, но с чего-то же нужно начинать. Подтянувшись, я высвободил ногу из петли, а затем быстро спустился вниз. «Как здорово! Вы такой ловкий!» Дол радостно зааплодировала. «Видимо, не соврала насчет анализа моих поступков, ибо сейчас мне правда было приятно». «Вы большой молодец, господин Ривен!» «Ты смотри-ка! Меньше двух недель тут, а уже нашел себе болельщиков!» — усмехнулся Велимир. «У меня много талантов». «Очень надеюсь, что они проявятся не только во время кадриля молодых барышни. «Ай, твою ж!» — воскликнул проходивший мимо за и уронил бочку. Картич тут же рассыпалась по палубе. «Вань, тук, болван!» прорычал Велимир. — У тебя руки из задницы растут. — Никак нет, господин. — Виновато ответил здоровенный волкомуш и принялся собирать шарики. — Надо ему помочь. Дол тут же опустилась на корточки и тоже начала собирать рассыпавшуюся картечь. — Нет, Дол, ему нельзя помогать, — строго произнес старый охотник. — Но почему? Господину Вайнтуку будет тяжело все собрать в одиночку. Кукла посмотрела на мастера удивленными глазами. — Это корабль, дорогая. Тут взаимовыручка нужна, только в критических ситуациях. А то, что у Вайн только руки растут из задницы, это плохо, но не критично. Пускай собирает сам. Это будет для него в науку, чтобы потом аккуратнее обращаться со снарядами». «Но это неправильно. Он явно рассыпал случайно». «Благодарю вас, юная госпожа», — отозвался волкомуш. «Но господин Велимир прав. Не стоит вам заморачиваться». «На корабле у каждого своя зона ответственности». «Господин Ривен...» Дол вновь жалобно посмотрела на меня. «Таковы правила?» Пожав плечами, ответил я. «Странные правила, но ладно». Кукла с грустью подошла ко мне. «В чужой монастырь со своим уставом не лезут». «Умница, Дол. Далеко не все моменты нам кажутся правильными на первый взгляд». Я погладил сердобольную по шелковистым волосам. Но это корабль, и тут все подчиняется определенным законам, в которые нам лучше не вмешиваться. — Угу, я поняла. — Ух, тяжко тебе приходится, — улыбнулся Велимир. — Был бы я помоложе уже лет на двести, уже собирал бы картечи вместе с Ваентуком. — Стараюсь, — кивнул в ответ я. — Кстати, а буревестник прям может поучаствовать в настоящем морском бое? Что значит «может поучаствовать»? Он участвовал и не раз. Знаешь, сколько дырок на правом борту? Ух, нас и бомбили, и подрывали, и жгли. Буревестник уже бесчетное количество раз стоял в королевской верфи на капитальном ремонте. Вооружен он не хуже австуденского линкора. Три ряда пушек с каждой стороны, если ты не заметил. Полная защитная линия спереди и четыре дальнобойные пушки сзади. Всего 124 орудия, не считая запасных. Обалдеть. А что касается матросов? Они умеют сражаться? — Возможно, они кривые и косые, а у некоторых еще и руки из задницы растут, но фехтуют и сражаются они потрясающе, однако лишних рук у нас нет. Каждый боец навес золота. — Кстати, все хотел спросить. Мы направились к краю борта. А вот эти варморы — это кто? — Души моряков, замученных и убитых в море. — Призраки. Нет, в отличие от тех же духов, вармуры имеют тело из плоти. Как правило, это мясо мертвых рыб, моллюсков, ракообразных и китов. А как они выглядят? Чем-то отдаленно напоминают человека, только жуткого. И со шметками морских тварей. На ум сразу пришла проклятая команда Дэвид Джонса из «Пиратов Карибского моря». А их можно убить? Легко. Конечно, физически они сильнее обычного человека, но если повредить жизненно важные органы, вармором придет хана. В общем, руби голову, не ошибешься. А для чего варморы нападают на корабли? Понимаешь, у каждого существа есть цель. Иными словами, то, что ими движет. У варморов это найти своих убийц. Зачастую они нападают только на пиратов. Ну или на тех, кто первым проявил агрессию. Но вопрос в другом. Я был ночью на палубе. Из воды вытащили полуросликов, а это раз они из самых храбрых, особенно на воде. Да и пираты из них никакие. Выходит, в их конфликте был кто-то еще? Именно. Потому мы сейчас и готовимся. Если начнется бой, то, как я уже сказал, лишних рук точно не будет. Поверь мне на слово, новичок. А кто мог быть третьей стороной? Пираты. Велимир вытащил здоровенный абордажный крюк, выглядящий как типичный тройной рыболовный крючок, увеличенный раз в сто. «Или еще что похуже». В этот момент на горизонте показалось несколько черных точек. «Корабли по курсу!» — заорали с в гнезда. «Корабли!» «Ох, высшее светило!» — выдохнул старый охотник. «Смотри внимательно, новичок. Очень хочется, чтобы это были союзники». Но, учитывая нынешнее положение, лучше быть готовым ко всему.